В этом он находил ту выгоду, что обнародованные таким образом с нужными пропусками выписки из работы, собственно для государя составленной, не раскроют того, что должно оставаться в тайне, и вместе не возродят и никаких неуместных ожиданий на будущее время. По сему комитет полагал, первое, из составных частей свода напечатать «А» управление духовных дел б народное просвещение в полицию и внутренние дела г суд д изчаст о военных силах военно учеббные заведения е e. уделы второе вместе с текстом этих статей напечатать их таблицы третье все это издать не в общей массе а порознь по статьям соображается с родством предметов озаглавливая каждую статью так «О состоянии таких-то частей государственного управления или каких то заведений и тому подобное» в 1831 году. Четвертое. Печатание произвести по распоряжению и усмотрению каждого министра, передав для сего каждому же список с его части из общего свода. Пятое. Прежде напечатания каждой части, поверить в подлежащем министерстве, содержащиеся в ней сведения, и будет нужно дополнить оные, так как некоторые статьи за неимением еще позднейших отчетов представлены были в своде по актам не 1831, а 1830 года. Вместе же с тем, выключить все неподлежащие гласности, если бы за сделанными уже умолчаниями еще где-нибудь такие предметы оказались. Шестое. Так как план, составные части и подробности свода отчетов ближе всего известны его редактору, то все помянутые дополнения и исключения производить в министерствах не иначе, как по предварительному с ним сношению. Тяжко мне было в качестве управляющего делами комитета писать самому этот смертный приговор работе, стоивший мне стольких трудов и усилий. Но как я тогда во внутреннем сознании сам разделял убеждения членов комитета против высочайшего повеления выговоренное, так и теперь остаюсь неизменно при тех же мыслях. К тому, что сказано и можно еще было сказать в журнале комитета, прибавлю здесь два уважения на которые там только косвенно намекалось. первое в министре печатающем свой отчет отдельно можно предполагать побуждением к тому желанию основанное на благородном самолюбии показать что веренная ему часть не бездействует а идет вперед он сообщает публике то в чем дал отчет государю следственно суд публики может упадать только на него лично. Но что значило бы печатание отчета о государственном управлении в целом его составе, которого главой есть один монарх? Не было ли бы это некоторым образом отчетом самого государя своему народу, и на кого тут обратился бы суд публики? Ясно, что такой отчет возбудил бы сперва ожидания а потом, может быть, и требования чтобы за ним следовали каждогодно такие же. Понятия, несвойственные образу нашего правления, новизна, во всяком случае, более опасная, чем полезная. Довольно здесь сослаться, например, известного Неккера. Второе. Каждому мыслящему наблюдателю известно, что в русском народе, особливо в полуобразованных сословиях, и в многочисленном классе чиновников среднего и низшего разряда таится много, если не прямо оппозиционных, начал, то духа мелочной критики и порицания правительственных мер. Каждое новое постановление, какая бы ни была его цель, тотчас подвергается в канцеляриях столько же строгим, сколько часто и неосновательным пересудам, а посредством многолюдного сонма чиновников – Они находят свой отголосок и в других сословиях. Как отдать на жертву этому придирчивому разбору картину всех жизненных сил государства, всех мер, принятых в общем составе и ходе его управления, всех сокровенных пружин его движения? Сколько родилось бы тут нареканий не только против исполнителей, не только против материалов, но, повторяю, и против той власти, которую может судить один Бог, и какая, наконец, была бы польза, если б, сорвав вдруг завесу с организма нашей государственной жизни, Россию, грозную могущественную Россию, сильную именно преданностью народа, подвергнуть на непризванном суде мелочному анализу и разложению во внутренних, не всегда благовидных ее тайнах. Как бы то ни было, Но и император Николай уступил благоразумным и патриотическим убеждениям его советников.